и рассказал патору о Екатерине Васильевне Скавронской. — Вы спрашивали о вожделении, — закончил рыцарь. — Я рассказал вам о любви. Джулио смело посмотрел в лицо священнику. Нечаянно произнесенное слово, слово, значение которого Джулио последние 10 лет относил исключительно к Богу, вдруг не испугало, а странно умиротворила смущенную душу рыцаря. — Я рассказал вам о любви, — твердо повторил Литта. Патер как не обрадовался удаче, все же поразился. Внутренняя борьба, волнами прокатившаяся по лицу рыцаря, не ускользнула от внимательных глаз иезуита. — Нам бы такую силу воли, — подумал Патер. «Прежде чем сказать о человеке, счастлив он или нет, узнай, как распорядился он своей волей», — процитировал Патер пятую аркану. «Всякий создает себя по подобию дел своих, сосредоточится в молчании, и внутренний голос заговорит в тебе, пусть ему ответит твоя совесть». «Да, святой отец», — сказал Джулион. — Я вам дам одну молитву, — сказал патер, — Николая мир Мирликийских. Она малоизвестна, вы, пожалуйста, выучите ее и почитайте среди утренних и вечерних, ну, хотя бы месяц. — Интересно, — думал патер, — все ложится одно к одному. Джулио встал на колени... Священник перекрестил склоненную голову рыцаря, благословил, подал просфору и на ложечке каплю кагора. Джулио не заметил, что причастился почти по православному обряду. В последующие дни Джулио буквально закружился в светской жизни северной столицы. Слава, веселье и роскошь, казалось, слились в своих крайних формах специально для того, чтобы обрушить всю мощь мирских соблазнов на голову строгого капитана из далекой монашеской кельи в центре Средиземного моря. Но Джулио и здесь совершил два диких с точки зрения вышеназванной коалиции поступка. Первый — он написал в Ватикан письмо, испрашивая позволение носить Георгиевский крест. Второе — обласканный Большим двором, он поехал вдруг в Гатчину лично благодарить Павла Петровича за поздравление. Когда Гетте принес Шишковскому копию просьбы в Ватикан, Шишковский расхохотался. «Умрешь с этими католиками?» — сказал он. «Наши дареному коню норовят заглянуть в зубы, а эти прямо взад». Когда Куракин доложил Екатерине, что Литта ездил в Павловское, Екатерина притворно нахмурилась Все само ложится одно к одному, — подумала царица словами патера Грубера. В понедельник вечером Джулиус снова заехал к Паттеру Груберу на Лиговский канал. — Наоборот, — сказал Паттер Грубер, — непременно ехать к сковронскому Он заботливо перекрестил гостя. — Клин клином вышибают, — участливо продолжал он, — но я буду рядом. «И если что...» — Джулио вскинул глаза. «Скавронский — член ложи египетского согласия», — пояснил святой отец. «Я тоже приглашен». «Если что...» — переспросил Джулио. «Он помогает братству, чем может». паттер уклонился от ответа, но с тревогой поглядел на рыцаря. «А граф Скавронский...» — Может, много? — Понятно, — сказал Джулио, опуская глаза. Ложа египетского согласия была учреждена в Неаполе Джузеппе Бальзама графом Калиостро в 1773 году, сразу же после запрета папы на деятельность ордена иезуитов. Как патер немало не удивился приезду Джулио, так Джулио немало не удивился членству. — сковронский богач! Таких с одинаковым удовольствием принимают и в ложу, и на ложе. А вот что означало «если что»?» Джулио учили на Мальте, как мирно запугивать жертву. Добрейший фра Эмилио Фальсон, ученик Мессмера, на лекциях говорил, «Братья, о Христе поговорим о мирянине». «Самое страшное для мирянина — туман».